Именно поэтому Сантьяго, подъехавший с помощниками на черном микроавтобусе, не стал афишировать свое присутствие. Лидеры тайного города нет-нет, да и заглядывали к провидцу. Сегодня черный микроавтобус, завтра зеленый, послезавтра красный. Зачем давать челам лишний повод для размышлений? Навел морок на всю территорию, скрыл свое присутствие и появление из портала князя и сиди себе жди, рассматривая разрисованные стены.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 Именно ее пытался разглядеть вошедший в зал князь, но не сумел, потому что ее не было. Не исходило от бериловой сферы золотистое сияние, заставляющее причудливо переливаться яшму и золотые прожилки ларнайского мрамора. Нижняя часть зала погрузилась во тьму, и лишь лазуритовый потолок слегка светился, видимо, для того, чтобы повелитель Нави не чувствовал себя как дома. Ни единый звук не нарушал установившуюся в зале тишину. Князь стоял в дверях целую минуту, затем развернулся и вышел на улицу. Подождал, почувствовал, почувствовавшую с Сантьягу, и угрюмо прошипел. — Оракул не хочет говорить! Комиссар криво усмехнулся. — Все понятно. — Ситуация действительно серьезная. Перед князем возник темный вихрь портала. «Срочно принимайся за расследование! Срочно!»